Глава девятнадцатая. Стою, значит, восхищенно взираю на происходящее передо мной действо Наружные микрофоны эспешки транслируют в наушники шлема, как гудит подъемник, по очереди доставляющий промысловые машины в стартовую зону. Едва летун устанавливается на специальную платформу, она начинает транспортировать его ближе к выходу. Пока это происходит, импеллеры начинают раскручиваться, создавая неприятный свист. Машина отрывается от платформы, и она в смысле платформа, возвращается обратно к подъёмнику, так как там, из чрева технического ангара, уже поднимают очередной летун. Всё происходит вполне скоро, и примерно раз в три минуты экипажи уходят на ежедневный промысел. «А ну, бедолага, подвинься!» Чьи-то клешни ложатся мне на плечи, мягко отодвигая в сторону. Эка я замечталась. Даже на бедолагу не сильно обиделась. Впрочем, произнесено было без издёвки. Скорее, как констатация факта. И даже сочувствие слышалось. Женщина, шедшая рядом с мужчиной, который меня достаточно аккуратно подвинул, даже не взглянула в мою сторону. Ну, правда, по их понятиям я уже практически труп. С мёртвыми ведь не разговаривают. О них либо хорошо, либо ничего. А что обо мне сказать можно? Они ж не знают, что я за человек. Может, дерьма кусок. Ну и промолчала баба на всякий случай. значит Вот как тут все устроено. А мне почему-то казалось, что когда выйду в стартовую зону, увижу стройные ряды готовых к вылету машин. Нет, умом-то понимала, что столько здесь никак не поместится. Но все равно именно такого ждала. Хотя, по большому счету, совсем не расстроилась. Так, значит, так. Однако ж, каким образом мне найти свою птичку? Умник, запроси управляющий и скин Приветствую, Миранда Герра. Раздаётся в наушниках приятный мужской баритон. Кирилл Эдуардович закрепил за вами персональную машину с бортовым номером 13. Она находится в техническом ангаре. Проследуйте к лифту, пожалуйста. Путеводный маркер уже подсвечен. Спасибо. Я замялась, не знаю как обращаться. Пусть и скин всего лишь машина, но всё равно как-то не очень удобно. Достаточно простого спасибо, Миранда. Разрешил мои сомнения искусственный интеллект. Всего доброго. Ну что же, пойдем, куда предложено. Странно, что шеф озаботился и так и закрепил летуна лично за мной. Впрочем, ладно, допустим. Но почему номер такой стрёмный выбрал? Дополнительно поглумиться решил. Да вроде не похож он на конченного мудака. Позже спрошу, если не забуду. Пока размышляла, притопала к лифту. Он оказался достаточно просторным, чтобы вместить в себя человек десять сразу. Откнула кнопку технического ангара. Желудок прыгает в горло, а еще через десяток секунд старается выпасть снизу. Ну что за нафиг? Вот не пойму никак, для чего такой экстрим. Судя по тому, что пишет мне бестиарий и рассказывал Кирилл, на экзоте этого добра хватает. Зачем же еще и дополнительно сами себе жизнь усложняют? Или тут одни мазохисты выживают? Кабина лифта, к слову, цилиндрической формы а дверь действует по принципу забрала шлема, поставленного на бок. Выхожу. Челюсть очередной раз падает под действием планетарной гравитации. Вот это размерчик у ангара. Да тут и пара сотен машин поместится без особого труда. по ходу на вырост строился. Жёлтый маркер ведёт меня вдоль стены, потому что подача летунов на подъёмок ещё не закончена. Вон как раз те двое, что столкнулись со мной на выходе из шлюза, грузятся в свою машину. Женщина вошла первой, мужчина за ней. В дверях он зачем-то оглянулся и, увидев меня, почему-то показал большой палец. Зачем? Да какая разница? Может, просто настроение хорошее. А у меня? Прислушиваюсь к ощущениям и вдруг понимаю, что тоже вроде бы ничего. В смысле? Очень даже приподнятое. Почему? Да хрен его знает, если честно. Просто хорошее. грол сам являлся адреналиновым наркоманом. И из своих людей таковых дело. Иные в его команде не выживали. Но невозможно просто жить с этим человеком рядом и не заразиться, не стать на него похожей. Меня словно распирает от предвкушения новых приключений и опасности связанной с ними. Страха нет, но есть азарт исследователя и даже немножко первооткрывателя где-то. Понимаем, что далеко не первое, но все равно для себя-то открытие только предстоит сделать. Но вот и моя машина. И сказать по правде, номер ее мне откровенно не нравится. Испокон веков эта цифра считается несчастливой. Я, конечно, не суеверна. И тем не менее. Но не нравится. И все тут. Запросила и скин Пскова. Внимательно слушаю, Миранда. Вот что значит личный симбионт Только подумала про запрос. И тут же в наушниках скафандра слышится голос. Слушай, э -э -э Псков. Инстинктивно даю имя умной машине. Есть возможность сменить номер летуна. А что не так с этим? Не та цифра. Человеческие суеверия? Ага. Знаешь, у нас говорят, как вы яхту назовёте, так она и полетит. Понимаешь? В принципе, не возбраняется. Многие промысловики дают своим машинам имена собственные. Отлично. Тогда занеси в базу, что летун под номером 13 теперь будет идентифицироваться как... «Пчёла!» «Необходимое изменение внесено в базу данных, приписанных к опорному пункту машин». «Спасибо, Псков. Обращайся». «Хм. А из скин-базы вроде ничего так, мужик. Я б сказала, адекватный, несмотря на то, что не живой. Даже зачатки поведенческие имеют место быть. Ладно, теперь бы понять, что делать дальше. Летун-то вот он. И чего? А дальше откуда-то приходит понимание, что наперво следует произвести визуальный осмотр самой машины и видимых агрегатов на предмет состояния. Похоже, начинают сказываться те самые базы знаний, которые успела разархивировать умник. То есть пока они еще до конца не освоены. Эм, короче, нужные знания уже как бы есть. Но чтобы начать ими полноценно пользоваться, необходимо об этом подумать. А вот когда это все войдет в привычку, и думать уже не надо будет. Только тогда можно сказать, что знания стали именно моими. Проще говоря, требуется нарабатывать опыт для освоения. Ну что же, значит, приступаем. Хожу вокруг аппарата и внимательно его осматриваю. Хм, машина-то, похоже, совсем не новая. Я бы сказала, видавшая лучшие времена. Возможно, даже пережившая ни одного хозяина. Отремонтирована, правда, относительно качественно. Но следы боевого прошлого явственно читаются на ее обшивке. К примеру, множественные большие и мелкие царапины до потертости. Видимо, при ремонте решили, что такая ерунда никак не скажется на работоспособности. Впрочем, это и вправду так. Но, судя по всему, крупных повреждений когда-то тоже хватало. Об этом красноречиво говорили довольно свежие заплатки серьезных размеров. Что это было? Экзот постарался. Или люди руку приложили. Имеются в Сейчас уже устраненные повреждения, а не результаты ремонта. Поживем, как говорится, увидим. В остальном же техническое состояние, по крайней мере на глаз, вполне себе удовлетворительное. Однако наружный осмотр еще не закончен, и я продолжаю. Полученные из разархивированных баз знаний с некоторой задержкой начинают проявляться. Посредством приставной роботизированной стремянки Вся роботизированность, которая заключалась, В возможности самостоятельного ее передвижения я добралась до гондолы правого переднего импеллера. Управление тягой в двигателе осуществляется за счет увеличения или уменьшения скорости вращения роторов компрессора. Все максимально просто и надежно. Осмотрела лопасти первой ступени компрессора. Они, видимых повреждений, не имели. Правда, визуально не весь пакет проверить можно. Там же их несколько, разного диаметра наружно и самая большая часть производит исключительно первичное сжатие. Следующие – те, что стоят под ней, чуть меньшего диаметра, но с более частыми лопатками. Подхватывают поток, сжимают его еще сильнее и так далее, пока воздух не пройдет через все ступени до камеры сжатия. Расход идет именно оттуда, через сопло с изменяемым сечением. Проверила рукой вращение. Порядок. Диск ротора провернулся без особых усилий с моей стороны. Правда, для этого пришлось снять решетку защиты. И похоже, что эта защита не зря стоит, потому что следы старых деформаций от попадания чего-то инородного легко заметны, несмотря на косметический ремонт. Уж больно пожеванной выглядит решетка. А это пусть маленький, но тем не менее кусочек информации в общую копилочку знаний об окружающем мире. То есть нападение, возможно, не только снизу. Заодно покачала саму гондолу, повиснув на ней всем своим весом, сначала с одной стороны, потом с другой. Так качнулась в крестовине и тут же вернулась в исходное положение, едва была отпущена. Вроде норма. Предстояло еще три раза повторить подобные манипуляции по числу, собственно, этих самых движителей. Фуф, аж упарилась, несмотря на кондиционированную атмосферу эспешки. Остальное проверяется уже из кабины. настало время, лезть внутрь. Произвожу синхронизацию с навигационным компьютером пчёлы. Бубнит в мозгу умник. Есть отклик. Синхронизация завершена. И тут же открывается наружная дверь шлюзовой камеры. Прямо магия какая-то. И как люди раньше обходились без своих симбионтов в нейронной синхронизации. Двери, к слову, устроены так же, как и в лифте, что привёз меня в ангар. То есть проворачиваются вокруг своей оси открывая доступ. Недолго шипят насосы, очищая от неблагоприятных примесей и всякой заразы атмосферу внутри шлюза. Затем открывается проход в кабину. Что тут у нас? Спрашиваю сама себя, поскольку ответа не жду, ибо некому отвечать. Да ничего особенного, в общем-то. Условия почти спартанские. Два универсальных ложементо-трансформера и… А, собственно, и всё. Разве ещё а наш оружейная пирамида и мини камбус хотя назвать такое камбусом язык не поворачивается это углубление в переборке в котором находится водяной дозатор а рядом прямоугольное дупло микроволнового разогревателя и как вишенка на торте ниже всего этого богатства торчит утоплено за подлицо рукоять выдвижного устройства для экстренного отправления естественных нужд биотуалет в общем ну здорово блин удивлённо пробормотала я. «Где жрём, там и срёк». А вообще, этот так называемый биотуалет таковым на самом деле не являлся. И говоря откровенно, приставка «био» тут, видимо, исключительно от того, что предназначение всего этого хозяйства – целевой приём отходов, произведённых путём биологической жизнедеятельности организма, потому что никакой переработки не предусмотрено от слова «совсем». Всё это дело в смысле отходы Потом, ну, после того как. Короче, к чёрту изящную словесность. Посредством сжатого воздуха дерьмо отстреливается прямо за борт, без каких-либо изысков. Пфф, и распылённое говнище в виде мелкодисперсной пыли оседает на поверхность планеты, чтобы стать неотъемлемой её частью. Ну а что тут такого? Местная фауна также вовсю старается. И ничего, экзот как-то умудряется справляться с утилизацией. Так что распыленное человеческое дерьмо теряется в общей массе. Устанавливаю промысловое ружье на положенное для этого места. Туда же, на отдельную полку, все боеприпасы, оба игольника и специальный мешок до да кучи. Проделав эти действия, вдруг поймала себя на том, что напеваю под нос какую-то веселую мелодию. пум -пу парам-пам-пам. Ну, хорошо ведь, тело болит, мышцы ноют, впереди неизвестность. Всё, как я люблю. С некоторых пор такая жизнь по мне. Зато всё по-честному. Да, планета постарается убить при первом удобном случае. Но в этом она хотя бы действует открыто. То есть не скрывает своих намерений. Биорез, в свою очередь, обеспечил минимум необходимого. Ведь не с голыми руками придётся выживать. Есть оружие, средства передвижения. Да и голова дана не только, чтобы в неё жрать. И пусть защищённость летуна судя по старым шрамам, оставляет желать большего, однако всё равно лучше, чем ничего. И если грамотно распорядиться доступным арсеналом, можно вполне успешно конкурировать с непредсказуемой погодой, клыками, когтями и так далее. Арсенал на арсенал, в общем. Дальше, как говорится, война план покажет. тот же Кирилл Эдуардович вполне себе пример и живое подтверждение того, что не всё так плохо, как кажется на первый взгляд. Оказывается, и в таких суровых условиях можно выжить и даже полюбить этот не очень гостеприимный мир, дабы поселиться в нём навсегда. Даю через умника команду на открытие грузового отсека. Нужно же проверить и его оборудование, которого не сказать, чтобы много, но всё, что есть, должно нормально функционировать. Снова выхожу в ангар. Изнутри кабины прохода нет. Ага, большая цельная лючина уже открыта. Значит, гидравлика в норме. Интересно, что сама эта огромная крышка не только выполняет свои прямые функции, но заодно является погрузочным устройством. В открытом состоянии она находится в горизонтальном положении, и снизу к ней крепится лебедка на подвижных салазках. А максимально сдвинутые назад пилоны, к которым крепятся два задних двигателя, видимо, компенсируют смещение центра тяжести при открытой лечении и работе с грузом. Беру дистанционный пульт и делаю несколько включений, проверяя работоспособность грузового устройства. Им вообще-то надо управлять из кабины, но дистанционный пульт тоже есть, видимо, на всякий пожарный случай. Проверила функционал. порядок Барабан лебёдки с намотанным синтетическим тросом исправно вращается. Продолжаю осмотр. Трюмное оборудование, похоже, вовсе новое. Изучила уровень гидравлической жидкости в баке. Судя по мерительной трубке норма, система шоковой заморозки вроде бы функционирует. Толком не узнаешь, пока не запустишь. Морозить-то нечего. Тем не менее попробовала заморозить формовочный короб для брикетирования. Тот успешно покрылся изморозью. Хлад агент также в достаточном объёме. Ну что же, этого пока, наверное, хватит. А дальше видно будет. Возвращаюсь в кабину, уже втискиваясь в шлюзовую камеру. Чувствую спиной чей-то взгляд. Оборачиваюсь. А это, оказывается, наш шеф. Кирилл Эдуардович Демидов. Собственной персоной снизошел. И теперь изволит пялиться сквозь забрала шлема своего скафа. По нему, собственно, и опознала личность. В таком крутом приките он тут один щеголяет. Вот пристал аспид. Вчера сверлил. Сегодня снова. Эдак дырку просмотрит во мне. Так и подмывает показать ему средний палец. Типа хрен дождешься. Поживу, мол, еще. Демонстративно поворачиваюсь к нему задом. Гляди, ежели делать больше нечего. А мне есть чем заняться, потому что далее по плану подготовки Следует тестирование систем машины. Вспоминаю без подсказки умник, что хотелось с ним поговорить, но сделаю это позже. Время терпит. Занимаю ложемент пилота. Формирую нейронное соединение, бухтит умник. В глазах резко темнеет. Откуда ни возьмись, приходит страх. Видимо, сработали какие-то древние инстинкты, которые привыкли полагаться на собственное зрение. И когда оно пропадает, вдруг. Соединение прошло успешно. Устойчиво контролирую вычислительные мощности навигационного компьютера и вспомогательного вычислительного процессора. Создаю симуляцию нейронного интерфейса управления. Зрение возвращается. Но теперь я вижу все иначе совсем. Вот оно. Настоящее предназначение нейросети. Все остальные функции вторичны. Без симбионта слияния с машиной на уровне нейронных связей попросту невозможно. Мозг не в силах обработать и систематизировать поступающий поток информации, а симбионт как раз и является буфером, в задачу которого входит правильная адаптация и интерпретация входящего потока. Помните, как объясняла работу аналогичного интерфейса скафандра? Теперь помножьте всё это, ну, хотя бы на сотню. И то, скорее всего, не поймёте всю ту эйфорию, которую довелось испытать мне. Даже заранее зная, что подобное происходит абсолютно с любым пилотом, впервые подключившимся через нейросеть напрямую к машине, я всё равно испытала невероятно приятный шок. Но опять же повторюсь, так со всеми происходит. С кем-то больше, с кем-то меньше. Все зависит от условий подготовки самого человека и, собственно, класса техники, к которой он впервые подключается. И пусть навигационный компьютер по совместительству автопилот имеет мало общего с настоящим искусственным интеллектом, предназначенным для работы в тандеме с живым пилотом, тем не менее гамма новых ощущений просто захлестнула. Я даже растерялась от внезапно обрушившегося на меня шквала образов и разнообразной информации. Первые 10 минут вообще не могла сообразить, что, зачем и почем. Мой мозг словно взорвался. Однако по прошествии некоторого времени поступающие потоки более или менее упорядочились и в какой-то момент оформились в понятные образы и ощущения. Поступающая от реактора базы в бортовой накопитель энергии ощущалась некой ноткой сытости. Видимо, при расходовании по аналогии сменится на противоположный знак. При этом голод телесный и голод энергетический перепутать нельзя. То есть пилот понимает, когда проголодался сам, а когда пора произвести подзарядку энергетических ячеек накопительного контура. Четыре импеллерных движителя ощущались как руки. Впрочем, нет, вру, не так немного. Скорее, как некие абстрактные крылья. А ноги ощущались чем-то похожим на птичий хвостовой стабилизатор. Поначалу запуталась непривычка. Но чуть позже поняла, что конструктор, кем бы он ни был, при проектировании летательного аппарата или, скорее даже, при адаптации его органов управления для будущего пилота, свое дело точно знал. Потому что буквально на каких-то инстинктах пришло понимание, что и как. Просто в какой-то момент поняла, что вполне себе уверенно управляю четырьмя двигательными установками, изменяя углы тангажа, рыскания и крена. Пока только в текстовом режиме. Но всё равно… Круть! Непроизвольно озвучиваю свой восторг. Кроме всего прочего, прекрасно ощущаются горизонт и центр тяжести летательного аппарата. Без особого усилия, как-то даже само собой, успеваю отслеживать множество другой информации, поступающей практически непрерывно. В том числе и информацию с наружных камер наблюдения. Видела буквально на 360 градусов, во всех плоскостях и диапазонах инстинктивно откуда-то знала, как запустить эхо или радиолокацию, анализатор тепловых излучений, детектор измерения радиации, направление магнитных полей планеты, а также почти бесконечное множество других источников информации, в том числе упрощенную версию боевого интерфейса, где концентрические круги разных цветов показывали максимально эффективные дистанции ведения огня бортового вооружения. Было тут и такое. Слишком избыточное для охоты на промысловую дичь и недостаточно убойное против по-настоящему опасных монстров. Оно, в принципе, предназначается скорее для защиты от других людей, нежели от обитающих на планете чудовищ. Но при нужде какую-то животную мелочь вполне способна быстро образумить и научить держаться подальше. Но всего удивительней было другое. Мне не приходилось думать, как и когда. В какой последовательности что и зачем применять вот просто знаю и все тут нет задним умом понимала конечно что все это результат обучения посредством готовых баз знаний и тем не менее ощущение мягко говоря непривычное ведь до сих пор все чем мне когда-либо доводилось управлять это собственное тело а тут прямое управление большой сложной машиной и я вам так скажу разница огромна почти что пропасть потому что полеты на секундочку в сферу биологических возможностей человека изначально не входят ладно ладно не такая уж большая машина и тем более не эталон сложности далеко не эталон но поверьте новизна ощущений просто невероятная вот правда передать эмоциональный настрой человека впервые подключившегося к сложной машине практически невозможно чтобы понять Чувствовать надо. Машина дает очень много. Так много, что можно захлебнуться с непривычки. Я имею в виду то самоощущение ложного всемогущества. И горе тому, кто не сможет с этим справиться. Люди с неустойчивой психикой не раз и не два вовсе с катушек слетали, обнаружив вдруг в себе самого Бога. Чем заканчивается подобное, объяснять, наверное, не надо. Короче, немного освоившись и пообвыкнув, Наконец-то догадалась запустить виртуальную программу симуляции полета и поупражнялась в пилотировании. Но там, в виртуальной симуляции, все оказалось слишком простым, предсказуемым и скучным. Не хватало ощущения чего-то настоящего. центробежных нагрузок, к примеру, при изменении курса и прочего, непосредственно связанного с полетами в газовой атмосфере. Эх, вот и закончено первое тестирование. С сожалением и острым чувством некой потери даю команду на завершение сеанса нейронного объединения. Про это я тоже знала. Первый раз всегда так. Когда испытаешь ощущение всемогущества, при разрыве связи с машиной приходит чувство потери. Потери чего-то очень важного. Наверное, тот, кто терял зрение в те времена, когда возможности вернуть его назад еще не было, мог бы понять, что это такое. Благо неприятное ощущение потери Должно быстро пройти. Так и случилось. Примерно через 10 минут от неприятных эмоций не осталось и следа. Выползаю из скафандра. Вроде бы ничего не делала, но проголодалась жутко. Аж желудок подвывает. Странно, что умник еще не развонялся про нехватку строительного материала. Прораб, блин, доморощенный. Внимание пользователя! Необходимо срочно пополнить. Ну вот, так и знала. «Ладно-ладно, не гунди, сейчас поем». Специально ведь прихватила с собой запас. После души и тренировки, когда мои товарищи, по несчастью, похоже, ещё дрыхли без задних ног, я зашла в столовую базы и позавтракала вместе со старожилами. А заодно последовало их примеру, в себе несколько, ну, пусть будут, завертоны. То есть подсмотрела, что делают умные люди и заказала пищевому синтезатору тонкие лепёшки вроде лаваша. И, нарезав оставшееся со вчерашнего ужина холодное, но от этого не переставшее быть натуральным мясо, мелкими полосками, завернула в них. Получилось что-то вроде шаурмы, которую крутил на рынке дна Марстауна, старый рафат. Только его поделки всего лишь отрава по сравнению с тем, что у меня получилось. Вот эти запасы я и разогрела в бортовой микроволновке. Заварила чай из пакетика, который также честно прихватизировала в столовой. Теперь вот сижу в ложементе. С удовольствием жу я своеобразный обед. Полулёжа, конечно же, потому что 0,2 с лишним джи. В таком положении ощущаются, не так остро. А вообще, расходилось за последние несколько часов. И так докучавшие в начале боли в натруженных мышцах, суставах, поясничном отделе позвоночника, отступили на задний план. Болеть-то продолжают, но я уже меньше обращаю на это внимание. Не зря ведь желудок очнулся. Значит, все путем. Не так страшен экзот, как его малюют Во всяком случае, гравитацию точно переживу. Опять же, зверский аппетит вполне закономерен. Идет планомерная модификация, плюс эти долбанные лишние 0,2G. Организму и безумника моего просто необходим строительный материал для адаптации к новым условиям. Так что даже если бы тошнило все равно заставила себя есть. Я ж не дура. Понимаю кое-что в этой жизни. К тому же внутренний надсмотрщик с упорством маньяка не устает напоминать. Тут и захочешь – крен забудешь. Без конца что-то бубнит в голове. Мыл – необходимые питательные вещества для конкретной работы по развертыванию совсем недавно установленных имплантов, изменение структуры волокон для усиления всего мышечного каркаса, проращивание новых нейронных связей и увеличение пропускной способности старых. Бу-бу-бу, бу-бу-бу. Вот зануда. Мысли прервал стук откуда-то снизу. Вроде кто-то чем-то тяжелым лупит мою пчелу снаружи. Ну что за люди? Пожрать спокойно не дадут. Сидишь рядом, морды воротят. Спрячешься подальше. Тут же кому-то что-то из-под тебя требуется. Да ну вас всех в жопу, подумала я, продолжая жевать. У меня обед. Но упырь снизу не унимался. Напротив, удвоил усилия Видимо, взял какую-то железяку из груды старого металлолома, сваленного у стены. Причем выбрал железку, видимо, потяжелее, для большей убедительности. «Ну все, урод!» — бурчу я себе под нос, быстро дожевывая последний кусок. «В край достал! Сейчас я тебе эту загогулину в дупло засуну!» Быстро влезла в скорлупу спешки подождала, пока та пришла в рабочее состояние. Встаю на шлюзовую площадку и хлопаю обрезиненной ладошкой по кнопке активации. Герметичная заслонка проворачивается и отсекает атмосферу кабины. Едва это произошло, дрогнула и провернулась вторая половина, открывая выход наружу. И тут надо уточнить. Атмосфера на экзоте плотнее земной, но в принципе пригодна для дыхания. Правда, процент кислорода в газовой среде изрядно ниже, а углекислого газа, наоборот, больше. Впрочем, соотношение других газов в окружающей среде тоже в разнобой. Чего-то больше, а чего-то меньше, если сравнивать с земной атмосферой. Но недолго дышать, в принципе, можно. Так что шлюз тут стоит больше из экономии. Что экономит? Так просто же всё. Экономить надо фильтрующие элементы и энергию накопителя, которая пойдёт на восстановление внутренней атмосферы, В случае ее гарантированной утери, если б шлюза не было. А так только малая частичка теряется, которую восполнить совсем нетрудно и по расходным материалам, и в плане энергетического запаса. Да и время экономится сильно. И пусть размеры кабины не поражают воображение своими габаритами, не намного превышая размеры собственной шлюзовой камеры. Тем не менее, все именно так работает. Ща, как стукну кому-то! Выглядываю я из открывшегося проёма. «Ща так стукну, что потом эту железяку из жопы выковы...»